относительно того, что мы о чём говорили, появились ли В частности, пытаясь, конечно же, пытаться описать это существо под названием язык вот этого самого многоголового дракона или гидру, где вслед за одной головой вырастает вторая, а иногда и две. мы фиксируем, так сказать, уникальную способность к регенерации. Здесь я бы хотел даже немножко сдержаться и обратить ваше внимание на то, что эта способность к регенерации, способность, скажем, использовать противодействие в собственных интересах, или вернее, извлекать энергию противодействия для, для воспроизводства собственной структуры, в отношении языка, конечно же, фантастично. Но не уникально По большому счёту, подобного рода вещи мы можем найти и в целом в сфере культуры, как наборе символических языков. То есть культура, конечно же, обладает характеристикой сверхустойчивости. Мы знаем, что всякие попытки как-то ограничить, например, проникновение или культурные обмены, приводят к противоположным, противоположным эффектам. Ну, феномен цензуры очень характерен в этом отношении. Да. Ясно, что если бы не было запрещено в свое время «Горе от ума» Грибоедова, то не получил бы такого распространения в русской литературе. А так, переписывали комедию в списках, и, как подчеркивает Лотман, что, в общем-то, предполагавшийся тираж этой комедии, всего 3000 экземпляров, был бы ничтожен по сравнению с теми 30 тысячами списков, которые, по крайней мере, зарегистрированы как переписанные от руки. Соответственно, было желание как-то ограничить влияние этого текста, но желание обернулось своей противоположностью. Ну, схожих примеров, сколько угодно в истории культуры, и литературы. Последний случай с Салманом Рушки, почти очевидный, да. Не исключено что никто бы не заметил его сатанинских стихов если бы не фева не смертный приговор вынесенный писатель после чего он стал известен всему миру и сатанинские стихи перевели на множество языков и даже сейчас вот несмотря на угрозы мусульман все равно их читают то есть здесь мы имеем дело с такой с такой формой противодействия которая говорит нам, что, может быть, дело не в том, что рукописи не горят, а дело в том, что чрезвычайно сложно уничтожить ту реальность, которая гарантирована средствами символического. Нет ничего более прочного и устойчивого, чем текст, меняющий своих носителей, и иначе бы давным-давно, давным-давно бы, собственно говоря, символическое в человеке и вместе с человеком погибло бы, если бы оно не обладало такой гиперустойчивостью. Это прекрасно видно и на примере педагогики. То есть обычно э, вопрос ставят так, как нам организовать, скажем, учебный процесс, чтобы не заглушить ростков таланта, чтобы каждому что-то объяснить и, и вообще... Вот, Сравнивают различные методики дидактические, но хорошо бы задуматься и о другой стороне вопроса, То есть, какой должна быть школа, чтобы вообще в ней невозможно было появление там Декартов, Ломоносовых, Ньютонов. Мы видим, что практически невозможно себе представить. Любую степень формальности, да, любую степень дидактизма и такой -то тотальной профанации, все равно шанс появления Декарта остается. Так же и с языком, да, как бы мы его не искажали, какими бы жаргонами, жаргонизмами и акцентами не пронизывали, это еще тот дождевой человек, все это прекрасно выдержит и справится, еще и обратит в свою пользу. И именно этой двойной подстраховкой человеческий мир в высшей степени защищен. Здесь вообще существует такой какой-то набор паразитарных опасений, Вот, например, в случае пресловутой хрупкой жизни, что меня тоже всегда поражало. и Изначальная такая неточность или даже ложь всех этих зеленых экологических движений, полагающая, что жизнь так хрупка и что нужно постоянно держать над ней свою ладонь, дуть на нее, пестовать, холить или леть, но мы видим, что вообще жизнь чудовищна в своих проявлениях крайней мере, в своей изначальной составляющей. Да? Это, конечно же, контр хаоса, которая способна раскидать все слои порядка и пробиться через через все преграды. Когда мы видим, как на каких-нибудь каменных разваленных или даже на стенах питерских домов растут всякие травки, мхи, а то и березки. когда мы видим, что от знаменитого города Мохенджадаро в Индии не осталось просто ни единого камня, все прошло прошло джунглями, то мы понимаем, что скорее создатели фильма чужой и чужие ближе к сущности жизни, чем экологисты. Ну и уж в этом смысле, конечно же... Вот, кстати... <связать> <связать> <связать> <связать> у Александра Былькина есть такой замечательный образ том, как он говорит, пыль больших городов это способ земли приспособиться к асфальтам, цементам то есть земля по-прежнему дышит как некое сущее и она легко миновала наши внешние преграды ну и символическое в целом и культура как таковая, и уж тем более язык, обладают в этом смысле колоссальной способностью к регенерации, обладает гиперустойчивостью. Но, но опять же, языковые игры, которые э, означают компактное применение языка, очень многое нам в этом случае демонстрируют, объясняют и показывают. И в том числе и некоторые моменты уязвимости языка, то есть моменты, где воздействие оказывается предельным, И разрушить разрушить все можно только с самой неожиданной стороны. Ведь и бастионы личности устроены ровно так же. Одно дело, это ситуация, где мы держим круговую оборону от мира, и, так сказать, всегда ожидаем подвоха. Там сломать эти бастионы чрезвычайно сложно. И вообще, в этом смысле, где происходит конфликт основных мотивов, никого ничем уделить нельзя. Совсем другое дело, это некая ахиллесовая пета или особые ворота проникновения, подстрахованные двойными и тройным паролем. Любое вторжение туда, конечно же, будет привести к колоссальным разрушениям. Всякое сущее, всякое единичное имеет свою ахиллесовую пету, и, собственно, сверхпроницаемое L-сознание, это и есть способ исчисления тех точек проникновения, этих точек где находится глаз циклопа, где находится точка уязвимости. Это и есть острота нашей рефлексии. Она вполне может быть уподоблена тому заточенному колышку, которым Одиссей поражает циклопа. И в отношении языка в этом тоже есть моменты определенной точки уязвимости, но они, они находятся совсем не там, где думают так называемые пуристы, сторонники чистоты языка или те, которые готовы положить свою жизнь на то, чтобы доказать, что кофе в русском языке мужского рода, и вот высшим признаком бескультуре является попытка употреблять кофе в среднем. Хотя почти со стопроцентной уверенностью сказать, что всё равно именно так так оно и будет. Но вспомним помним как Шкловский и Набоков страшно возмущались, когда неграмотный пролетариат стал использовать слово «фильм» в мужском роде. Первоначально, что говорили фильма смотреть интересную «фильму», Шкловский просто пламенную статью написал, полную извительность возмущения Неужели когда-нибудь вот, наши кинокритики, подобные этим людям, будут говорить «фильм»? конечно, что мог делать Шковский против стихии языка. Ничего. Так именно оно и произошло. Хотя, конечно, все время хочется какой-то провокации. Я помню, как мы недавно встречались с своими знакомыми, друзьями, которые причислены к петербургским фундаменталистам, то есть Павлом Крусановым, Носовым, Рикшаном, там, Стоговым. И как-то вдруг у нас зашел разговор на предмет того, что не восстановить нам историческую справедливость вот в отношении одной конкретной ничтожной совершенно лексической единицы, а именно э, рода слова «Мерседес». «Мерседес» — это Mercedes, видите, женское имя, это «Она», да? А почему мы в русском языке говорим, что «Мерседес» имеется в виду автомобиль, что это «Он»? А что, если мы попробуем все одновременно, каждый в своем тексте, вернуть историческую справедливость, например, там написать. А мимо пробчалась прекрасная Мерседес, подав звуковой сигнал. Ну, то есть каким-то образом дружно попытаться изменить сложившуюся стихию языка практику. То есть понятно, что, скорее всего, это не получится. Даже вот, даже я подозреваю, что если бы вообще все писатели России сговорились, Скорее всего, просто пожали бы плечами, половину слов исправили бы корректоры, даже если бы эти настаивали. А половина читателей просто досадно пропустила бы это мимо ушей, даже свалила бы ошибку на корректор. Но, вот Витгенштейн в философских исследованиях говорит, философские проблемы возникают, когда язык пребывает в праздности. Да? Ну, тем самым он действительно подтверждает, в общем-то, тезис Аристотеля с одной стороны о том, что философия это функция досуга. И многие философские проблемы – это тоже, в самом деле, результат пребывания языка в праздности. тем что То, то есть тот, тот случай, что когда, скажем, наше внимание ничем не загружено, оно обычно придаётся расфокусированной игре воображения. А когда ничем не загружен наш язык, когда нам не нужно совершать какого-нибудь эксистенциального выбора, и речь вовсе не идёт о жизни и смерти, и мы не обязаны отвечать за базар – Тогда неизбежно возникают внутренние языковые игры и пребывающий в праздности язык рождает много интересного. Ну, с одной стороны, он рождает чудовищ, всяких монстров. А с другой стороны, действительно, <coughs> в этом смысле языковая праздность есть вообще ни что иное, как определение любопытства, видимо, по самой своей сути. И здесь Что еще любопытно, вот мы уже с вами зафиксировали удивительную избыточность языка, в том числе и как существа. Это язык, у которого продублированы все, вернее, существо, которого продублированы все органы и функции, где отсечение огромных фрагментов не уничтожает это существо, где каждая отдельная грамматическая структура может быть легко заменена, ну, лишь чуть-чуть более усложненным усложненным, так сказать, применением какой-нибудь другой структуры. И то, что отрицание можно заменить контр является хорошим примером избыточности языка. И, конечно же, нормальные, то есть рабочие языки, языки, которые не искусственно созданы, такие не гомункулусы, а действительно представляют собой некое сущее, все они чрезвычайно испыточны в этом смысле, и только поэтому на них можно говорить, и только поэтому определенное исчерпание испыточности демонстрирует нашу собственную языковую игру, а значит и нашу собственную индивидуальность, которая по большому счету немыслима, вообще без особенностей встраива определенных языковых игр которые мы преимущественно играем сознательно или бессознательно то есть без этого росчерка индивидуальности все остальное просто не имеет смысла индивидуальность чувственного телесного суммируется некой излюбленной языковой игрой и в то же время да, и в то же время обладая такой избыточностью мы видим, что в каком-то отношении язык всегда отличается всегда отличается еще и удивительной дефицитностью означающих. Мы уже вам, то есть мы уже с говорили о том, что в ряде случаев какие-то понятия могут, концепты могут означать противоположные вещи то есть они в себе совмещают то что должно бы по идее что лучше всего было бы очистить во имя понятности и ясности но то есть ну не говоря уже о немецком языке с его пресловутым именем ZI Вот сам Виттгенштейн обращает внимание да, на то, что вот в аналитических языках глагол «связка есть», он определяет не только статус бытия, но, например, статус называния. И у Виттгенштейна это вызывает недоумение, то есть как можно один и тот же глагол использовать для столь различных, вообще чрезвычайно далеких друг от друга вещей, как, например, называния, атрибуции, и само бытие. Он, он совершенно уверен, да, что в этом неужели вот действительно нельзя было предусмотреть какой-нибудь отдельного транспорта означающего, хотя бы вот отдельной купе, скажем так. То есть вот если мы представим себе, что означающие или средства, наших наши символические средства это есть некий транспорт, транспорт смыслом то мы с удивлением отмечаем, что для каждого означаемого, практически для каждого, каким каким бы оно ни было важным, не существует отдельного купе. Все они едут в общем вагоне. И вот общий вагон – это как раз есть некое единое означаемое, которое сохраняет в себе примесь радикальной инаковости. это совершенно очевидно в случае анализа первичных метафор которые в дальнейшем утрачивают свою метафоричность ну допустим тоже оптикоцентрическая метафора или вот какой-нибудь какой метафора почты который пишет дореда где послание посылка адресация и многие другие вполне конкретные и вещи используются в качестве переносчиков других смыслов. То есть не только почтовых, но и метафизических. Почему нельзя создать для этого отдельный термин? Почему практически все попытки такого рода обречены на неудачу? И мы вынуждены все-таки использовать общий вагон и для того, чтобы в этом вагоне перевозить ну чуть ли не каждой твари по паре соединяем в едином концепте, в едином означающем всю небрежность естественного языка и в то же время какую-то требуемую нами логическую строгость. Но ведь мало того, что что транспорт э, означающих, или сим, транспорт символического использует общие вагоны для перевозки. Можно сказать, что там еще очень много провозится контрабандно. Ну, контрабандно провозятся, скажем, какие-то определенные ассоциации, э, иногда ненужные, а порой даже вредные. Например, текст отсылает нас к латинскому, к латинской первооснове ткань. Так вообще там алиби, порядок, проект. Само слово «положение» друг относительно друга. Например, Михаил Петров в своей замечательной книжке «Язык, знак, культура» он вообще говорит, что вот положение и противоположение, соположение вообще по своему происхождению изначально отсылают нас к сексуальной метафоре символизирующий половой акт. Там тебе и противоположение, и все прочее, и он приводит пример многих хронологических языков, где первоначальные абстракции точно таким же путем изымаются из обобщений полового акта. Другое дело, что потом этот изначальный смысл, безусловно, утрачивается, и мы оперируем всеми положениями совершенно свободно, так же, как и посылками. Но Время от времени все-таки это контрабандно провезенный остаток постороннего смысла сказывается. Вопрос в том, что он собой знаменует. С одной стороны, ведь это вечное бедствие всех, кто пытался построить Маттезис Универсалис, от Раймунда Лулии и Лябница до Рассела. С другой стороны, это сокровищница для поэтов, а может быть и для самих мыслителей для самих философов, где апелляция к исходной базисной метафоре просто позволяет выстраивать очень важные смысловые ходы, которые без этого никогда бы не выстроились. Ну, скажем, вот эта знаменитая tension-extension, существующая в французском и в, рус... и в английском языке, Браксоновская. Тенсион экстенсион. То есть э экстеншн или экстенсион, что можно понять как некое измерение по или экстенсивность понимается как результат разрядки tension, от tension это напряжение, да, tension, tension. То есть экстеншн то, что получается в результате э расфокусирования, разрядки, выброса некоего исходного tension. Тогда, исходя то есть опираясь на эту базисную интуицию языка, для французов, там, читателей Бергсона и для англичан, очень легко понять действительно форму пространственности как некую остановку, распущенность, устранение напряжения. Сделать нечто пространственным, это значит устранить глубокое внутреннее напряжение смысла, произвести вот этот самый extension, extension, из исходного первичного attention. Но в русском пространстве нет такой интуиции. Зато здесь есть, скажем, отсылка может быть, какое-то слово «странствие» или «странность», и оно тоже незримо присутствует в нашем, в том числе и философском, философском концепте пространства. Именно в силу этого наши языковые игры с пространством, а значит и наше с ним, философствование с ним будет иным, чем для французского языка. И тем более там для немецкого, где пространство Raum э, несет в себе совершенно иной контекст <coughs> первичных исходных ассоциаций. И что, опять же, из этого следует? Да, из этого следует такая удивительная вещь, что в <coughs> то вот э, э, попытки избавиться от этого контрабандного провоза э, вместо того, чтобы увеличивать ясность, приводит к нарастанию странности и к спонтанному оскучнению некоторому внутреннему бессмысленному языка. То есть он как раз и лишается своего теншин, э, лишается того, что э, ну, все мы уже сказали о пространстве, с точки зрения физики, и следующие возможность речи о нем будет связана с актуализацией до поры до времени скрытых контрабандных значений, той самой странности или странствия. Или зачастую сама интуиция языка подсказывает нам не просто удачный, а иногда единственный возможный ход в от интеллектуального построения. В данном случае есть некая аналогия. Если, например, в английском возможно пара tension-extension, как и во французском, то, например, в русском языке возможно пара влечения-развлечения. И тогда у нас получится, что влечение, тоже внутренний напряженный поток, скажем, желания, направленный к некой цели, может быть отвлечен и развлечен. То есть, может получиться, что развлечение — это, по большому счёту, приостановка собранности влечения, его такой разброс, иллюминация. Когда мы передаёмся всяким развлечениям, то мы как раз заполняем это пустое время, и само развлечение оказывается своего рода протыканием влечения, его рассеиванием, расбрасыванием пути и, в конечном счёте, его ослаблением. Хотя всё это... Вот, Например, для интуиции не английского, ни немецкого, не французского этот ход уже не работает. У них нет для этого исходных материалов. Да и вообще, я по большому счёту уверен, что философия на русском языке либо вообще ещё не начиналась, либо только-только начинается. То есть нельзя же всерьёз рассматривать там, труды, например, Соловьёва или Булгакова как русскую философию, а в то же время Язык просто колоссальные возможности, ни с чем не сопоставимые. И я так полагаю, что мы, может быть, застаем только первые шаги истинной философии на русском, сопоставимые там, с Кантом, Бергсоном, с Гегелем, а не просто риторические пробы языка, которые он там, Славьёк, допустим. И с возможностью с актуализацией этих возможностей связано очень многое. И стало быть, с одной стороны мы фиксируем избыточность языка, как некого сущего, а с другой стороны принципиальную дефицитность, когда дефицит дефицитность и удивительную компактность. Как тут не вспомнить Гегеля, который так сказать, удивлялся, что Как же так как возможно вообще совмещение как он говорил функции продолжения рода и мочеиспускания в одном и том же органе, в частности в мужском? Ему казалось, что в этом есть какая-то форма что ли, черного юмора природы, Но в то же время Гегель говорит в Йенской реальной философии, что факт заставляет нас задуматься. И действительно, мы видим, что самые лучшие и самые эффективные конструкты языка устроены все именно таким образом, где низкое, профанное непременно сочетается с сакральным, где самые, казалось бы, нейтральные конструкты веч, вечных истин вроде пресловутого положения противоположения могут быть регрессивным путем сведены к первоначальным к своим первоначальным эротически репродуктивным формам и именно потому что то есть чем дольше видимо проделана траектория чем более подозрителен контрабандный груз и довесок тем более могуч в этом случае оказывается язык. Чем больше удалось соединить внешние несоединимых, казалось бы, вещей, привлечь в некое единство, тем больше выигрыш отсюда может последовать. И, соответственно, получается тогда, что Вот этот удивительн что огромная избыточность и способности к регенерации дополняется в то же время удивительным дефицитом, непонятной, совершенно необъяснимой экономией и крайней скупостью означающих. То есть все как-то сдвинуто со своих мест. И в результате субъект обнаруживает всегда ну одновременно такую безбрежность языка и, значит, необязательность, и жалуется по этому поводу, что столько много необязательных слов, как же я их могу произносить, а с другой стороны обнаружит обнаруживает крайнюю тесноту, и ему не хватает, э, именно не хватает слов для того, чтобы выразить, скажем, свое какое-то особое чувство или собственную уникальную мысль, позицию в отношении мира. То есть, несмотря на всю избыточность, остается место и для тесноты, и вот эта радикальная сдвинутость, некая диссимиляция исходная, неравновесие, форма такого устойчивого неравновесия, противоположность гомеостазису. Гомеостазис — это то, где мы отдыхаем, расслабляемся, принимая пренатальную позу. То язык — это, конечно, антигомеостазис, потому что там... Все пренатальные позы удобства снимаются. Он нас непрерывно затрудняет, удивляет, ставит в глупое положение. И нужно, и соответственно, всегда нужно с этим что-то делать. Нужно как-то с этим справляться. И несмотря на то, что мыслить словами, или, собственно, мыслить и говорить есть для человеческого существа нечто естественное, но легким все же этот процесс не назовешь. Все же язык не дается легко в тот момент, когда мы им овладеваем, и все его внутренние скрытые напряжения, все его устойчивое неравновесие сваливается на субъекта, и, и, и в результате мы и получаем вот языковые игры, которые образуются из причудливых из причудливой смеси тесноты и роскоши из того что транспорт языка никогда то есть, нисколько не напоминает регулярный общественный транспорт, где можно в определенное время войти в троллейбус и добраться до пункта назначения правило в этом транспорте пункт назначения не указан и все это хрупкие судюнышки которые все время могут привернуться таков загадочный транспорт символического но еще один важный момент состоит в том что они мчатся с огромной скоростью мы сейчас вот к этому обратимся но прежде возвращаясь то есть как-то пытаясь суммировать соответствующие рассуждение о соотношении избыточности и дефицитности языка со всеми его языковыми играми Но можно заметить что не существует отдельного купе в котором транспорт символическую перемещал бы отдельные строго изолированные означаемые все они не в общем вагоне как принято говорить о вагоны маленькая тележка где когда добавлены еще и что называется индивидуальные смыслы так сказать остатки индивидуальных валют мышления которые не конвертируемы в общую потребительную валюту мышления, то есть в тот или иной дискурс, в ту или иную языковую игру, в которую играют субъекты. И отсюда столь удивительное использование любой терминологии в неком компактном, значимом дискурсе, да, когда Мы видим, что за каждым, вроде бы однозначно, установленным означающим скрывается целая масса заданий контрабандистов. И контрабандные товары, доставляемые самые высшие построения разума, рано или поздно производят инфляцию, в том числе инфляцию смыслов. Но одновременно сам смысл тоже воспроизводится как необходимость дальнейшей отсылки, необходимость осмысления. И, и вот как-то я прочел четверостише, которое мне показалось очень хорошим определением философского языка. То есть, четверостише такое, Тарушка, зачем вы стрижете баллонку? Чтоб из баллонки чтобы из шерсти сделать попонку А теплая будет ли эта попонка? Конечно, она ведь из шерсти баллонки То есть философские, философские термины это своего рода настриженные из шерсти баллонки попонки которые вроде бы сохраняют в себе исходный узус значений, но некоторым образом перепрофилированы, перепричинены и вставлены виной контекст. В своем собственном контексте они бы не работали, но да, в то же время они сохраняют следы его происхождения. И здесь опять мы... То есть, что мы получили? да Мы получили некую важную вещь, говоря о транспорте символического А именно, вот праздность языка скажем, пустые перевозки, когда нам не нужно решить никакой конкретной проблемы, мы просто этими тележками обмениваемся. Но при этом всегда что-то перевозится. И работа машины абстракции на холостом ходу, это не просто фон работающего мышления, но в известном смысле это почва самой философии вообще. Именно в этот момент мы можем присмотреться внимательно присмотреться к перевозимому и удивиться, что же перевозится в наших тележках. В отличие, кстати говоря, от тезисов внутренней философии, которые не допускают столь больных интерпретаций и образуют некие удивительные определения, скажем, которые являются собой форму заклинаний. одном из романов Петрушевской. Там есть такое любопытное на очень наблюдение. Женщина застает своего любимого в момент измены. Он там пытается оправдываться. Потом она случайно находит письма, которые он писал в то время, когда ей объяснялся любви но она очень любит и казалось бы, тут должно быть полное крушение но что-то ее спасает и ее спасает слово неокончательность она рассказывает своей подруге я вдруг поняла все дело в том, что здесь есть неокончательность а подруга, вот замечательную реакцию описала как бы... очень легко спросить, ну и что, что неокончательность но... Что-то в употреблении этого термина заставило ее воздержаться от вопроса. То есть, видимо, что это та самая соломинка, спасительная соломинка. Ее даже нельзя расшифровывать, нельзя подвергать никакому анализу. Не ни окончательности все, да? Это то, что, например, спасло ее жизнь, может быть. Может быть, это даже спасло их отношений. Но вот это очевидный совершенно тезис внутренней философии. Он не подлежит никакой конвертируемости, он должен быть оставлен таким, как есть. Неизвестно, в чём состоит магия этого слова. Возможно, эта ситуация отсылает нас к эффективности заклинаний. Наверное, заклинания и были таковы. Сейчас это остаточные корреляты заклинаний. И так встроены все тезисы внутренней философии, все тезисы сверхценных идей, благодаря которым мы поддерживаем свою уникальность и выходим из подобных ситуаций, когда мир предаёт нас самым чёрным предательством. Но здесь нет никакой праздности языка. Здесь, наоборот, язык чрезвычайно напряжен и служит свою службу. Именно поэтому никогда невозможно прямое, прямое развитие внутренней философии как универсального философского дискурса. Получится либо шизофренический бред, либо какая-то чудовищная банальность, абракадабра. Для того, чтобы стало возможным каждый отдельный язык внутренней философии интерпретировать, или, вернее, расширить до уровня универсального философского дискурса, всегда необходим момент языковой праздности, некоторого дистанцирования, начиная от иронической степени дистанцирования, кончая пониманием тех контрабандных примесей, которые здесь содержатся, хотя бы игры слов. И тогда мы можем уже предъявить такого рода тезис миру, иначе, Внутренняя философия же в этом отношении действительно непроницаема. Если в ней есть, допустим, неокончательность, как ключевое слово, как заклинание, то ничего с ней поделать дальше нельзя, она не допускает никаких интерпретаций. Если ее, ее отменить, его, это слово, то разрушится, рухнет целый чувственный мир, а может быть даже и вменяемость, а может быть и сама жизнь окончится, кто его знает. Но в этом смысле, кстати говоря, вот чем отличается, допустим, философ-профессионал, ну, преизмыслитель, от, условно говоря, первого встречного. Если мы предполагаем, что каждый первый встречный располагает своей внутренней философию, а я уверен, что ровно так и есть, и в этом универсуме, мономаниакальной внутренней философии э, во-первых, обязательно существуют какие-то общие вещи вот на отношении там собственной миссии, но там еще есть всегда э, всегда есть э, такой как бы совершенно неточный с нашей точки зрения язык оценок и есть такие означающие которые не могут быть пере перешифрованы В этом внутреннем языке туда проникли, ну, быть может, какие-нибудь ласковые обращения, ласковые слова, которые говорятся только в самых самые интимные минуты, и только одному человеку, и никому больше. Туда проникли, может быть, какие-то остатки детства, детских диалектных выражений, и всякая пресловутая неокончательность. Но, помимо этого, там есть еще и система интерпретации, позволяющая иногда высказывать идею фикс, опять же, первому встречному И поразительно, что эти миры, эти здравые смыслы, они совершенно не понимают друг друга как раз в самом главном, когда речь идет о предъявлении своих неокончательностей, своих валют мышления. И философ профинал, в частности, отличается тем, что он не только... То есть, с точки зрения своего собственного внутреннего языка философии, он, вообще говоря, скорее всего, бедняк и нищий, но зато он... Зато он обладает навыком конвертирования внутренних неотчуждаемых валют в несколько общих дискурсов. Это чрезвычайно сложный навык, и мало кто обладает. Но это то, что вот соответствует тезису Мамардашвили. Для того, чтобы быть философом, мало выразить себя, нужно еще выразить меня. В этом смысле мыслитель умеет выразить меня. То есть ему дана способность мгновенно фиксировать раскладку внутренних тезисов внутренней философии, всех этих неокончательностей, и сделать, возможно, шаг вперёд. То есть, э, как бы, есть такой незаконный вопрос от этого Николая Борисовича Ванова очень любит задавать. Ты-то сам понял, что сказал? Кстати говоря, вопрос вполне логичный, потому что не факт, что вообще сам сказавший что-то должен это понять. Понять в первую очередь должен услышавший. Но... Э, Но в этом смысле такой шпионологический ход состоит в том, чтобы, не задавая этого вопроса, объяснить сказавшему, что именно он сказал, сохраняя, так сказать, курс, по которому конвертируется его валюта внутреннего мышления. Это обычная форма такого удивительного попадания, форма вербовки агента влияния. Но одновременно... Это просто демонстрация как раз большей разрешающей способности языковых игр. То есть умение в одной языковой игре обыграть другую. И соответственно вот эти вот э, несопрягаемые вселенные здравых смыслов, которые прекрасно могут договориться друг с другом по поводу всех житейских вопросов, э, и запросто могут всем этим обмениваться основными мотивами, там, принципами «ты мне, я тебе», Но когда дело доходит до слечения эталона внутренней философии, они совершенно бессильны. Они не в состоянии ничего конвертировать, и так и остаются ощущения того, что их сверхценные идеи никто не понимает. Для этого нужен такой суперзломщик, которым выступает профессиональный философ. Если вообще ему это интересно, это не факт, что ему может быть интересно, но может быть интересно, тогда он, в принципе, поставив себе такую задачу, может совершить взлом любых сейфов. И это по-своему менее любопытно, чем вот попробовать, скажем, придумать язык без существительных, без глаголов. Все это в сущности вещь доступная. И, соответственно, здесь же еще, наконец, перед нами возникает вопрос о скорости. Ну вот, кстати, вот в философских исследованиях Миттгенштейн пишет. Как мы понимаем слова другого, если в нашем распоряжении только знаки? Такой вопрос он задает. А действительно, как? Ведь ничего у нас нет в нашем распоряжении да? другого. Но тогда уместно спросить, а как этот другой сам себе понимает? Ведь в его распоряжении те же самые знаки. По-моему, замечательно глубокая мысль. Сначала мы удивляемся, как мы понимаем слова другого. Ведь всего лишь сотрясение воздуха, какие там произвел, или чего-то там черкнул в бумаге, или нажал какие-то Это знаки, а мы его понимаем. Но ведь и сам он себя понимает, не имея самораспоряжения, ничего другого. Только тем же теми же самые знаки. Те же самые знаки. То есть ясно, опять-таки, вот что слушатель должен совершить усилие понимания. Основная тяжесть понимания всегда падает на слушателя, а не на говорящего. И мы уже об этом как-то в этот момент отмечали, да? что презумпция осмысления означает всего лишь следующее. Извлечь смысл из текста или из сообщения проще, чем вложить смысл в текст. В Количество сообщений, из которых смысл извлекаем, больше, чем количество тех сообщений, в которые смысл вложен. Это и формулировка антропного принципа, все что угодно, но так устроены миры всех языковых игр. С этого мы и начинали, когда мы с вами говорили о смысле бессмысленности. Однако же... То есть, поэтому действительно вполне обоснован вопрос, а ты сам-то понял, что сказал. И когда вдруг человек, например, сам понимает, что он сказал, таким ретроспективным, обратным движением приводится к этому. Он иногда испытывает настоящий инсайт. Но парадокс-то в том, что он может этого и не понимать. То есть, по крайней мере, по крайней мере он может говорить дальше без того, чтобы отдать себе отчет в том, что смысл извлечен вот опять-таки, что я здесь хочу сказать вновь обратите ваше внимание на чрезвычайно важную антологическую роль скорости то есть, если мы допустим Но вернёмся к этому вопросу, как мы понимаем другого, если в его распоряжении только знаки, и как другой сам себя понимает, если в его распоряжении только знаки, то значит, тогда придётся нам задать ещё и третью форму этого вопроса, а именно, как мы понимаем в самопонимаемых ситуациях и как во всех прочих случаях очевидно существуют самопонимаемые ситуации и определенные мостики их можно пробегать только с, с, с некой скоростью не ниже критической. Существуют другие случаи, когда таких заведомых мостиков нет и работа понимания должна осуществляться медленно то есть во всяком случае медленнее чем, чем в общем то чем это требуется. Да. Опять-таки, вопрос о скорости. То есть, вот мы уже с вами говорили, да, что, казалось бы, колоссальные диверсии не в состоянии порушить язык, не в состоянии его... лишить его жизненных функции Никому это не под силу. А вот запаздывание очень даже в состоянии. То есть, прекрасное русское выражение «я что-то не догоняю» да, или «он не догоняет» знаменует собой тот критический случай выбывания из коммуникации, когда мы не в состоянии воспроизводить нужную скорость и в результате оказываемся на обочине. Наш транспорт символического нас дальше не везет. Поэтому, да, конечно же, мы вновь вернемся к тому, к чему уже говорили. Мне кажется, это очень важно. Вот затрудненность повторения э, того, что не расслышал наш собеседник. И чувство негодования, когда что-то приходится повторять. И даже наше сомнение на этот счет. Э, нас просто что-что. То есть, скорее всего, с некоторым таким легким негодованием мы повторим, конечно, то, что мы сказали, нас не расслышали. Но, может быть, мы и передумаем. А, ничего, да. Забей, поздно уже, поезд ушел, Это, в точном случае выражение поезд ушел, транспорт символического уже проехал, вернуться нельзя. И если ты не догоняешь, если ты вот, не врубился, то то нам с тобой не по пути совершенно, очевидно, мы разминулись. Но, конечно же, опять же, можно, я так думаю, что есть смысл принципиально разделить два режима понимания, вот понимание 1 и понимание 2. Так вот, в этом случае понимание один, оно самое главное, наше обычное понимание. Оно связано с тем, что далеко не все, проносящиеся мимо со страшной скоростью означающие, предъявляются к слечению с динататом, с означаемым ни в коем случае. То есть мы понимаем этим самым сверхчеловеческим пониманием один, раз тогда, когда мы не переспрашиваем, не уточняем и не вглядываемся подробно в содержимое этого общего вагона. И есть понимание 2. Вот, понимание 2 оно как раз связано с таким медленным и тщательным, с некой приостановкой скорости символического транспорта. Например, если мы используем опять же метафору компьютера, то это можно интерпретировать как режим защиты от сбоев. Есть такой режим, когда несколько раз там компьютер отключался по разным причинам, да? То есть режим защиты от сбоев, это режим как бы сохранения некоторого минимума, он более надежен, но зато очень многие важные функции в нем уже невозможны. Поэтому режим защиты от сбоев, так сказать, раздражает пользователя. То есть в случае emergency, в неком крайнем случае, можно пользоваться. Но таких случаев emergency не так уж и много в нашей жизни. И поэтому, вот собственно говоря, философия, в особенности аналитическая философия, это и есть такой режим защиты от сбоев, когда мы пытаемся все уточнить, переспросить, удостоверить, останавливали на полном скаку транспорт символического, проверить, а нет ли у кого контрабанды. И ясно, что у всех она есть договориться о словах и здесь вот именно в этих замедлениях всегда и возникают э, такого рода э, ситуация абсурда. Вот то, о чем мы с вами говорили, помните? Что одно дело сказать, что яблоко зреет в течение лета, а другое дело, что яблоко зреет уже полчаса. То есть мы всего-навсего начинаем уточнять, э, детализировать И тогда перед нами неизбежно один из парадоксов Зенона предстанет всей своей очевидностью. Если мы остановим полет стрелы или попытаемся замедлить в нашем аналитическом рассмотрении бег Ахиллеса, догоняющего черепаху, мы неизбежно впадем в противоречие. Но о чем это говорит нам? Нам говорит о том, что да, транспорт ненадежен, которым мы пользуемся. И мостики очень шаткие. Если мы будем идти по нему медленно, тяжело ступая, все мостики обрушатся, все велосипеды упадут, и наша коммуникация будет невозможна. Но если мы будем мчаться, чем быстрее, тем лучше. Мы все преодолеем, и самые шаткие, все и самые шаткие мостики, и самый хлипкий транспорт. И так и устроен, в общем-то, язык это. Просто игры, это забеги еще вдобавок, идущий с определенной скоростью. И вот если мы говорим о том, что допустим, страшные ранения, наносимые телу языка, этому телу без органов, позволяют ему регенерироваться, и, в общем-то, язык восстает, отращивая новый гол то замедление метаболизма так сказать, охлаждение крови дракона приводит к тому, что дракон умирает. Язык невозможно невозможен на медленных скоростях. По мере их замедления отпадают одни за другим все, все так сказать, факторы притягательности коммуникаций роскоши общения. Да, пресловутая роскошь человеческого общения, она возможна именно на скорости, когда можно там поймать некое легкое словцо, мгновенно отреагировать все остроумие возможно только на скорости и как бы срезании поворотов и наоборот мучительность допроса вообще всякой пытки связана с приостановкой тем что наши то есть Опять же, да, есть, конечно же, привилегированный режим защиты от сбоев. Кто-то должен это осуществлять. Так же, как своего рода, есть уж мы к транспорту символического привязались, да, то так же, как какие-нибудь там железнодорожники должны осматривать вагоны. Не рассыпятся ли они на ходу и произвести какие-то ремонтные работы. Ну, так же философия, в первую очередь аналитическая философия, должна вот внимательно все проверить. Все стыки и даже даже намеренно провоцировать затрудненность речи, о чем он так любил говорить в Мардашили, чтобы предотвратить мгновенное автоматическое считывание. Нужно самую эту затруднить, заставить нас всякий раз спотыкаться о непонятных стык какой-нибудь гигелевской формулировки или там гусерлевской, где кажется, что, что вот нас специально пытаются всякий раз не довести до места назначения. Но ведь даже и в этом случае мы все равно стремимся к легкому и быстрому считыванию, понимая, что... То есть мы видим это разграничение. Вот поэзия, да? Поэзия — это наслаждение скоростью, где пропущено как можно большее количество стыков, где как бы итоги итоговый смысл или итоговый образ отложен до самого последнего пункта прибытия, не раньше. В этом ее сила, наслаждение, красота... В отличие от этого, в общем-то, философия представляет как нечто медлительное, кропотливое, разбирающееся со всеми стыками. Но и там есть своя скорость. То есть, всякий раз, преодолевая эту трассу более быстро, мы совершаем не просто повторение, а мы действительно совершаем нечто новое. Мы как бы получаем иное. То есть, совсем одно, то есть принципиально одно дело, и вы, как читатели философских текстов, это прекрасно понимаете, читать Гуссерль неторопливо разбираясь, что же он хотел сказать этим, хотел сказать тем. Нечто понимая за одним числом, совсем другое дело читать Гегеля или Гуссерля на поэтической скорости. Это собственно говоря, это и есть понимание, понимание 1. Это восстановление понимания 1 там, где для индивида либо нет вообще никакого понимания, либо возможно только понимание 2 в режиме защиты от сбоев. То есть философ — это тот, кто может работать в режиме один там, где все прочие с огромным трудом могут работать лишь в режиме защиты от сбоев. В неком кропотливом, тихом считывании, вникании. Но мы с вами знаем, да что множество феноменов, понимания, инсайта, интеллекта, они на меньших скоростях просто не работают. Итоговое впечатление от музыки, от поэзии, а в конечном счете и на философии требует некоторой минимальной, достаточно высокой скорости. Замедление ситуация, когда кто-то не догоняет, даже если он в конце концов и поймет, это ему уже не поможет. Но, но он может вновь выйти на трассу, повторить забег, еще раз повторить забег. И пока он не пробежит эту дистанцию с определенной скоростью, ничего он по сути дела не поймет. Он как раз он не сможет извлечь того, что туда было вложено. И такой общий закон всех языковых игр да, наряду с тем, что мы с вами отмечали, есть некая содержательная константа, экстемпорирование, выпадение оттенков развлечения времени в языках. Вторая константа, абсолютная и бесспорная, это константа скорости. И она тоже, во-первых, возрастает, а во-вторых, опять-таки, никакое внешнее разрушение, да, не 90% помех, не Отсечение функций и органов не погубит язык, а замедление метаболизма, внутреннего обмена веществ или языковых игр всего лишь на несколько градусов, сказать, способно его лишить важнейших функций и определённости одной за другими, и в конечном счёте погубить. Ну ладно, какие могут быть тут вопросы? Есть ли они? Или реплики, может, украшен? или пять же, ряд, не с их неповторяющихся в принципе. То есть, пять же один шаг до другого загорода. В общем что в этом могло означать? То есть, в том мы тогда стремимся к философии на Чукутском, в том же языке, -то там, в том же языке, локальных, региональных на речи, с тем, чтобы выспасить у них и, собственно, Потому что тогда, впоследствии, раньше ведь диво вот все вот эти какие-то очень включая порядок. Жив, а друзья на вот. Я всегда такой подарок, когда его помню, это было после всякие. В Я думаю, что значительно значительной мере это действительно так, но может быть в том, наверное, смысле, что Примеры иных языков могут представить перед нами просто как компактные языковые игры в рамках нашего языка, уже располагающего гипостазированием, ибо ведь гипостазирование свойственно не всем языкам, а без этого не хватает разрешимости для того, чтобы воспроизвести проблемное поле. Но, тем не менее, когда мы можем в ряде случаев использовать, то есть некий маленький компактный регион сущего, обыграть, скажем, той языковой игрой, которая в наших языках принципиально отсутствует. Вот есть замечательная книжка Лакофа, переведённая уже, называется, «Женщины огонь и опасные предметы», не читали Там как раз приводится примеры различных языков, ну в частности, языка игбу африканского, где существует э, аналог наших родов существительных только их не три рода а 18 и очень любопытно каким образом они классифицированы там скажем детеныш это один род существительных э, э, наш стульчик допустим, у нас как не на сукс там просто попадает как стула. Э, это все достаточно любопытно но главное что допустим там само название да Это целый грамматический класс, в который попадают женщины, огонь и опасный предмет. Все они имеют, например, определенный грамматический показатель, как у нас существительные среднего рода предполагают. Но опять же выясняется, что если женщина, если у нее месячные, то она не попадает в этот грамматический класс, а попадает в другой грамматический класс, где находятся веревки, змеи и... там по-моему, определенные виды дождя, такого заунынного. А, то есть, в данном случае физиологическое изменение меняет сам грамматический класс существительного. И, разумеется, было бы очень любопытно прис, ну, присмотреться, как это выглядит. для то, Наверное, сами, там, native aboriginals, носители языка, может, не сознают. Но наверняка, действительно, чрезвычайно было бы интересно европейцу, может быть, тому же Хайдегеру, Посмотреть, какие ходы возможны в этом языке, где сама классификация мира, сама его рубрикация грамматически задана таким странным образом. Думаю, что да, это было очень выгодно. Есть ли еще Ладно, да, давайте на этом сегодня закончим.